«Езжайте. Я буду в Виньоле часа через два после вас. Есть тут еще одна дельце. Харлоу даже не проявил естественного любопытства и не спросил, что это за дельце. Во-первых, он понимал, что ему все равно соврут. Во-вторых, и сам он знал ответ. Джейкобсон поспешит к своим дружкам в приют отшельника на улице Жорж дабы сообщить им о злоключениях Луиджи Лавкача. А потому он попросту кивнул и тронулся в путь. Сидящей радости близнецов переезд в Виньой ничем не походил на адскую гонку от Монце до Марселя. Харлоу ехал чуть ли не шагом. Во-первых, не поджимало время. И потом он понимал, что очень устал и не в состоянии как следует сосредоточиться. К тому же через час после выезда из Марселя начал накрапывать дождь. Потом он усилился, и видимость была очень плохая. Тем не менее, в половине двенадцатого грузовик прибыл в пункт назначения. Харлоу припарковал грузовик между трибунами автодрома и большим строением наподобие шале и вылез из кабины, лет за ним вылезли близнецы. По-прежнему лил дождь, и небо было обложено тучами. Харлоу оглядел унылый, безлюдный Виньольский автодром, потянулся и зевнул. Вот мы и дома. Ох и устал же я. И проголодался. Посмотрим, чем подчуют столовой. Меню в столовой оказалось весьма скудным. Но все трое так проголодали, Что были рады и этому. Пока они ели, столовая постепенно заполнилась в основном рабочими и служащими автодрома. Все знали Харлоу, но словно не замечали его. Харлоу сохранял невозмутимость. Ровно в 12 он встал из-за стола и пошел к выходу, и когда уже взялся за ручку, дверь открылась и вошла в мэри. Тут он был с лихвой вознагражден за холодный прием окружающих. Ее лицо осветилось счастливой улыбкой, и она крепко обняла его за шею. Он и я глядел в столовую, посетители которой теперь все как один с любопытством смотрели в их сторону. «Помнится, ты говорила, что не любишь, когда она нас глазеют, произнес Харлоу. «Правильно, но ты же знаешь, я всех обнимаю». «Спасибо, на добром слове». Она потёрлась о его щеку. «Не мытый, не чесанный, не бритый. Чего же ты хочешь от физиономии, которые уже целые сутки не мыли и не брели?» Она улыбнулась. «Джонни, в шале тебя ждёт мистер Даннетт. Странно, почему он не мог прийти в столовую?» «У мистера Даннетта наверняка есть на то свои причины». «Может, он не хочет показываться в моем обществе?» Нерри недоверчиво сморщила носик и повела Харлоу за собой на улицу. Повиснув у него на руке, она сказала. «Так боялась, Джонни, так боялась!» «Ты правильно делала, — важный изрек Харлоу. Ох, опасная эта работа — перегонять грузовик в Марселе обратно. Джонни, прости». Они торопливо пошли под дождем к шале, поднялись по деревянным ступеням на крыльцо и ёркнули в просторную прихожую. Закрыв за собой дверь, Мэрия притянула Харлоу и поцеловала. Поцеловала совсем не по-дружески, не по-родственному. Харлоу изумленно вытрущил глаза. «А вот это я делаю не со всеми», — сказала она. «И вообще ни с кем». «Ты, Мэри, проказница?» «Не спорю». «Но милая проказница?» «Да уж, конечно». «Конечно». Сверху, стоя на лестнице, эту сцену наблюдал Рори. Он чуть не задохнулся от злости, но как только Мэри и Харлоу повернулись, у него хватило ума исчезнуть с глаз долой. Еще отзывалось болью в шевелюре воспоминания о последней встрече с Харлоу. Спустя двадцать минут, приняв душ, побрившись, но так и не отдохнув, Харлоу сидел в комнате Даннета. Сжато лаконично, однако не упустив ни одной важной подробности, он поведал о событиях последней ночи.